Все уважение к меткости суждений Сидни как рукой сняло, стоило появиться этому типу. Звали его Уильям Вайнштейн, что, по-видимому, объясняло его терпимость к евреям. Он родился в Бруклине, а десять лет назад переехал в Санта-Фе. — Я принес фотографии кое-каких своих работ, — похвалился Билл. Он вынул из кармана конверт. Перебрал фотографии и протянул несколько штук Пэрис. Это оказались снимки трехметровых фаллических символов, изваянных из глины. У этого человека в голове были одни половые члены. «Очень интересная работа!» Пэрис изобразил восхищение. «Вы лепите с натуры?» Проигнорировав насмешку, автор важно кивнул. «С себя!» Он решил, что отпустил необычайно смешную шутку и расхохотался так, что чуть не подавился кашлем. Мало того, что у него под ногтями было столько глины, что в пору скульптуру лепить, так еще и пальцы были все желтые от никотина. — Вы любите ездить верхом? — неожиданно спросил он. — Да, только давно не садилась, а вы? — Я тоже. У меня на ранчо есть конюшня. «Вы должны ко мне приехать. Правда, у нас там ни электричества, ни канализации. Отсюда два дня верхом». «Так вам, наверное, трудно выбираться». «Мне такая жизнь по вкусу», — ответил Билл. «Вот жена ее ненавидела. Все мечтала вернуться в Нью-Йорк. В прошлом году умерла». Беррис и похолодела от мысли, что Сидни преследовала тайную цель их свести, соболезную вам. Да, это грустно. Мы были женаты без малого пятьдесят лет. Сейчас мне семьдесят три. Наконец принесли еду. Пэрис заказала квесадилью, наименее острой из всего, что было в меню. Художник выбрал себе какое-то зловещее блюдо, увенчанное горой бобов, и с удовольствием его поглощал, приговаривая, что это его любимая еда. «Бобы — это лучшее, что можно придумать, самая здоровая пища. Неважно, что после них портишь воздух. Вы любите бобы?» Перис а Сидни сделала вид, что не расслышала. Она сказала, что Билл дружил с ее отцом, который тоже был художник, и обожал жену Билла. Пэрис представила себе, в каком аду жила бедная женщина, на глухом ранчо, наедине с этим животным. Ей даже пришло в голову, что та, скорее всего, покончила жизнь самоубийством, ведь иного спасения у нее не было. Почувствовав, что больше не может сидеть с ним за одним столом, Пэрис извинилась и вышла в дамскую комнату. Заперев кабинку, она достала мобильный телефон и позвонила биксу «Ну как, классный мужик!» — жизнерадостно поинтересовался он. «Если ты меня отсюда не вызволишь, я убью Сидни, прежде чем нам подадут десерт. Или себя». «Значит, не очень классный!» «В голове не укладывается!» Неандерталец в ковбойском костюме, который лепит трехметровые изваяния собственного члена. Послушай, если у него член такого размера, может и стоит поехать в Санта-Фе, и я бы с тобой за компанию. — Может, помолчишь? — Слушай, позвони мне через пять минут. Я скажу, что меня срочно вызывают на работу. — Это по какому, интересно, делу? — Неважно. Меня надо срочно спасать из этой компании. — Ты что-то разволновалась? Он тебе фотографии своего пениса не показывал? — В некотором роде. Ничего омерзительнее этих скульптур я в жизни не видела. — Бездарный художник вполне может быть неплохим человеком, — рассудительно заметил Бикс. Да ты что? Он хуже твоего слюнявого старца. «Ну как мне тебе объяснить?» Ее все больше охватывала паника. «Короче, позвони мне на мобильный через пять минут». «Хорошо, хорошо, позвоню. Только причину придумай сама. Сидни не проведешь. Она тебя в вмиг раскусит». «Твоя Сидни полная дура, если решила меня свести с таким типом. Просто психопатка». «Может, она меня за что-то не взлюбила?» Ничего она тебя не взлюбила. На днях она сама мне говорила, как ты ей симпатична. — Послушай, Перес, Что? Она уже готова была кого-нибудь убить, если нужно даже Бикса. Привези мне фотографию его члена. — Прекрати сейчас же. — Я серьезно. Ты, главное, позвони, иначе я уволюсь. Она вернулась за столик со свежей помадой на губах и художник оторвался от тарелки. — А помада вам к лицу, цвет приятный. — Благодарю, — пробормотала Пэрис и одарила его улыбкой. Как только она принялась за еду, зазвонил телефон. — Ненавижу эти штуки, — проворчал Билл. А Пэрис тут же нажала кнопку приема, немного послушала и нахмурилась. — Что ты сделал? — переспросила она, — с притворным ужасом и бросила обеспокоенный взгляд на Сидни. Бикс, какой ужас!» «Мне очень жаль». «Что? Сейчас?» «Я... понимаешь, я в ресторане с Сидни ее другом». «Ну, хорошо, хорошо. Успокойся. Сейчас приеду». «Ничего без меня не предпринимай». Она отключила телефон и растерянно взглянула на Сидни. Что стряслось? Заволновалась та. Ничего особенного. Это Бикс. Ты же знаешь, какой он нытик. Она перевела взгляд на Билла и улыбнулась, решив на прощание созорничать. Он голубой, объяснила она. Не выношу педиков, объявил тот и рыгнул. Я почему-то так и думала. Она повернулась к Сидне. Ему вступила в спину. — Не знала, что у него проблемы со спиной. Сидни моментально прониклась сочувствием. Пэрис знала, что у нее у самой больная спина, и она даже носит корсет, когда работает. Лежит на полу, не в силах шевельнуться. Просит отвести его к мануальному терапевту. Говорит, если я не приеду, позвонит в службу спасения. — Могу его понять. У меня у самой позвоночная грыжа. Когда обостряется, я неделями ходить не могу. Может, нам с тобой вместе поехать? — Не беспокойся, я справлюсь, но мне надо бежать. — Всех педиков надо перестрелять! — заявил художник и опять рыгнул. — Мне очень жаль вас бросать, — извинилась Перес, желаю весело провести время. — Было приятно познакомиться. Успехов вам в работе. Пока, Сидни. Спасибо за угощение.